пять часов десять минут утра. В конце концов мудрость состоит не в том, чтобы быть всегда правым, конечно правым быть приятней. но это вовсе не означает, что правота всегда влечет за собой престиж, власть, влияние или известность. Если человек прав но ведет себя неправильно, это может стать губительным для его карьеры. Нередко бывает и так, что человек, совершивший ошибку, блестяще выходит из трудного положения. Сравнительно недавно, во время правительства Кеннеди, Пентагон допустил ошибку при планировании вторжения на Кубу в районе бухты Кочинос. Но тогда они были все вместе неправы, поэтому промах замяли, слегка пожурив генералитет Дело представили так, будто речь шла о неудачном тактическом учении. Хотя на самом деле итоги этой ошибки были плачевны. Было немало убитых, многие американские солдаты оказались в кубинских тюрьмах, а общественному мнению это было представлено всего лишь как неудачное упражнение. И никаких других оценок. Наверное, это негуманно, хотя бы по отношению к погибшим, Но такова жизнь. Многое зависит от воли руководителя и его веры в себя. Если человек в себя верит, он должен отстаивать свою точку зрения. И придет такой день, когда его ум, знания и опыт пригодятся стране. Эти мысли проносились в голове Истлейка, пришедшего на совещание одним из первых. Сидя в широком зале заседаний, На четвертом этаже Пентагона он вертелся на стуле и прощупывал глазами каждого. Он старался угадать мысли собравшихся. Ему важно было знать, возможно, точнее, как они будут реагировать на события в Тарсусе. Он верил, что если ему удастся предугадать это, успех будет за ним. Генерал размышлял хладнокровный даже с некоторым удовольствием. Он считал, что... Генерал, воспринимающий все близко к сердцу, ничего не стоит. Если офицер растеряется на поле боя, начнет думать о мертвых, реагировать на крики умирающих, это не офицер. У такого офицера будет только больше мертвых. В два раза, может быть, в сто раз. Эмоции здесь противопоказаны. Человек, хладнокровно по деловому рассматривающий битву или такое происшествие, как в Тарсисе, всегда приносит больше пользы. В этой связи Истлейк очень хотелось, чтобы доктор Максвелл побыстрее замолчал. Боже, как он затянул свои выступления, муссируя гуманистический аспект ситуации. Тем более, что помочь этим никому нельзя. Гуманистические аспекты ситуации без того ясны. А он не давал подойти к основному вопросу совещания. Промедление могло дорого стоить. Истлейк перестал слушать Максвелла и стал думать о том, как бы поступил он, если бы ему поручили принять решение. Что бы он предпочел? Играть в открытую или темнить? Так или иначе, все было скверно. Да еще дело осложнялось публичным заявлением президента. Это фактор, с которым нельзя не считаться. Строго говоря, то, что они делали в Дагуэе, находилась в рамках указаний президента. Характер их исследований вполне можно было рассматривать как оборонный, но как убедить в этом журналистов и публику? Журналисты быстро могут представить дело так, будто президент пытался ввести в заблуждение народ своей страны и международное общественное мнение. Президент в самом деле оказался от бактериологического оружия вообще, в том числе и как от оружия возмездия. Звучало это очень красиво, и, насколько знал Истлейк, таковы были истинные намерения президента. Почему бы и нет? Имея возможность разбомбить до основания за два часа любую страну мира, можно было позволить себе отказаться от бактериологического оружия. В таком случае бактериологические исследования в Дагуэй можно рассматривать как оборонные, ведущиеся в целях успешного отражения бактериологического наступления противника. Однако говорить об этом сейчас вслух истлейку казалось неправильным. Это означало сдаться даже без попытки улучшить собственную позицию, сдаться при первом же нажиме. Словом, это было преждевременным. А главное, истлейк всем нутром чувствовал, что это было неверным. С другой стороны, замалчивать инцидент слишком долго тоже было рискованно. Если о нем станет известно через другие каналы, если слух о нем как-то просочится, они все будут выглядеть весьма неприглядно. Надо держать ситуацию под контролем как можно дольше и искать тем временем подходящее решение. Но есть еще одна проблема. Как заставить согласиться с этим остальных? Нельзя сказать, что это невыполнимо, но все же достаточно сложно. Досадно, что совещание не чисто военное. Жаль также, что нельзя точно угадать мысли участников совещания. Пожалуй, больше всего совещание походило на заседание акционеров, где всем известно заранее, у кого сколько акций. ренчер имел хорошую пачку акций, но, по-видимому, все же меньшую, чем шлейман советник президента по военным вопросам. А Шлейман имел меньше акций, чем Макгарди, который ввел президента в Белый дом. Главная сила эти двое еще полковник Инглиш, человек из армейской разведки. Большого промаха не будет, если Истлейк сумеет быть на стороне этих троих. Если, конечно, их позиции совпадут. В конечном итоге все будет зависеть от полковника Инглиша. А он, это было уже ясно, предпочитает замять дело. Ему бы хотелось представить все таким образом, будто вообще ничего не случилось. Но удастся ли это? Истлейк не был уверен, что они смогут придерживаться этой линии долго. Но пока он решил примкнуть к Инглишу, чтобы еще некоторое время держать под контролем положение, хотя бы несколько недель или даже несколько дней. Таким образом, пусть Инглиш выступит и заявит, что в настоящее время нет никакой надобности подставлять свою шею под удар этих чертовых голубей мира. И он позволит Инглишу рассеять страх, который они все испытывали сейчас перед общественным мнением. Истлейк нестерпимо хотел, чтобы доктор Максвелл наконец заткнулся, ведь он признал уже, что нет никаких лекарств и методов борьбы с вирусом. Так что все его разглагольствования — пустая болтовня. Но беда в том, что этот проклятый доктор обожал выступать на совещаниях высокого уровня, ему льстило внимание генералов, адмиралов и министров, они просто терпели его и вежливо ждали, когда он замолчит.